Глава 21 первая «Цикатриксис tantum nos admonent pro territorum sed futura non determinant, vel definire» «Шрамы лишь напоминают нам о прошлом, но не определяют наше будущее» «Или определяют» «Нет, она отдала всю себя», — покачала головой Хокс Я ощущал, как сердце стало чересчур тяжелым. Хотелось вынуть его, чтобы не испытывать боль. Меня потряс поступок Лилит. Да, она желала свободы от люция и действовала скорее в своих интересах, но рыжая могла не спасать меня заодно, не говорить того, что произнесли ее губы. Почему она так поступила? Пальцы Лилит сжали мои. Слезы прочертили две прозрачные линии по уже высохшим красным. Ее губы разомкнулись, она хотела что-то сказать, но не успела. Золотисто-рыжие глаза застыли, смотря на неотинского, а рука бессильно повисла в моей хватке. Она больше не дышала. Я отпустил пальцы Лилит и сгорбился, сидя на полу. Поднес руку к носу, вдыхая аромат рыжий, что остался на моей коже. Я почувствовал жжение в груди и резкое оцепенение. Жар бежал по венам, заставляя меня стонать от боли. Но все прекратилось так же быстро, как и началось. Дыра в груди, оставленная рукой Фера Люция, больше меня не беспокоила, словно ее там и не было. — Нам нужно уходить, сейчас здесь все обрушится, — поторопил Фил. Кардинал обнял Лилит и прижал к себе, не отрывая взгляда от лица. Он подхватил на руки ее безвольное тело и понес через коридоры к лифту. Мы с Филом двинулись следом за Грегором. Наблюдая, как покачиваются руки Лилит от шагов кардинала, я незаметно смахнул слезы и провел пальцами по коже за ухом. Выпуклых шрамов на шее стало больше. Казалось, печать разрослась во что-то иное. Элишка с Дженой хотели приблизиться к вратам, но друг прикрикнул еще раз, напомнив о скором обвале. Едва кабина лифта закрылась за нами, подземный этаж сотряс грохот. Стены издали гул, и шахта завибрировала. Грот с вратами обвалился, и, вероятно, коридоры и адская прихожая также оказались погребены под камнем и солью. Дахштайн успокоился и затих. Смолк шорох в стенах, оставив после себя лишь части тел, торчащие наружу. К тому времени, когда мы поднялись в холл, они окаменели. Отель впитал их, создав чудовищный интерьер. Я метнулся к ресепшену за девочкой, которую спрятал в шкафу, но малышки там не оказалось. — Где девочка? — спросил я без объяснений, уверенный в том, что кардинал знает о ней. — Она сыграла свою роль и возвращена родителям, которая служит в Ордене. «Ребенок должен был помочь тебе вернуть себя прежнего. Думаю, что она справилась. Ведь так?» Я не ответил. Двери стеклянной гостиной были распахнуты. Неотинский прошел туда и уложил Лилит на один из диванов, бережно откинув волосы с ее лица. Фил с ведьмами неслышно следовали за ним и оставались начеку на случай, если демоны, вышедшие из врат, все-таки притаились в отеле». Грегор отошел к шкафу-купе, скрытому в стене. Методично заглянул во все отделения, что-то разыскивая. В нижних ящиках нашлось то, что он высматривал. Сливовица, которую обожал цедить мистер Рот. Сливовица. Сливовый дистиллят, бренди. Крепостью 40%, 45% и 52%. Хорошую сливовицу обычно выдерживают в дубовых бочках или стеклянных бутылках от 3 до 8 лет. Кардинал щедро плеснул напиток в стакан для воды, заполнив его наполовину. Отпил несколько глотков и вытер рукой губы. — Ты любил ее? — вопрос ударил под дых, но я сумел сохранить лицо. — Кого? Лилит? — Ненавидел. Он прищурился, наблюдая за моими эмоциями. Его властное лицо осунулось и посерело. Синие глаза с лопнувшими сосудами принадлежали не мужчине, А глубокому старику от носа к губам залегли складки морщин, словно бы за полчаса он постарел на десятки лет. — Врешь. Ее нельзя было ненавидеть без любви. — Поверь, я пробовал. Не вышло. Мою грудь сдавила. стало трудно дышать. Я не знал, куда деть руки. Чтобы как-то занять их, взял кофейную чашку и налил себе сливовицы. Отпил, с трудом проглотив, и сразу же ощутил тошноту. — Покажи печать, Дэн. Фил с Дженной и Элишкой добрались до гостиной, остановившись в дверях. Вздохнув, я убрал волосы. Фил почти уткнулся носом мне в шею, а после скривился. — Что? — не выдержал я и подошел к зеркалу. Вместо одной печати демона у меня стало две. Только вторая красовалась рядом в перевернутом виде. Ощущение пустоты в груди сменилось зародившейся надеждой. Возможно, я все же не стал демоном. Ведь по тому немногому, что я успел прочитать в дневниках предка, одна печать могла отменять действия своей предшественницы. Я взглядом снова остановился на теле Лилит, лежащем на гостевом диване. Если бы не следы запекшейся крови, можно было бы представить, что она спит. Как же так вышло, что демоница не оставила себе никакой лазейки, чтобы спастись? Я думал, что знаю ее, но заблуждался. Что это значит? — Не знаю, Дэн. Двух печатей я никогда не видел. Возможно, в дневниках и гримуарах Фаустом могут быть ответы. Мне показалось, что друг попытался на что-то намекнуть. Он бросил взгляд на кардинала, а потом снова на меня. Может, стоило сказать, что я не демон, потому что Неотинский мог меня убить? — Джена, вы можете уйти, — отпустил ведьма Грегор, даже не обернувшись на них. Фил тяжело выдохнул и, пробормотав, что проводит девушек до другого отеля, ушел. Тишина тяжелым покрывалом повисла между нами. Опустошив бутылку спиртного, кардинал размахнулся и швырнул ее о стеклянные двери, ведущие на террасу. За ней вечные альпы обнимали облака, и снег замел весь лес у подножий. Двери выдержали, а бутылка разлетелась мелкими осколками по гостиной. Входные двери хлопнули, и в гостиной появился целый отряд служителей ордена. — Сир, вы в порядке? Он поднял на них пустой взгляд. На щеках играли желваки. Голосом, в котором слышался скрежет стекла об асфальт, Грегор ответил. — Да... «Врата Дахштайна закрыты навечно. Демоны?» «Убитые пятеро. Двоих мы упустили из-за бури». На меня наставили оружие, словно на бешеного зверя, поведение которого не могли предугадать. Неожиданно появившийся за спинами Фил поднырнул под их руки и шагнул ко мне, закрывая собой от ордена. Он поднял кулаки, опустил подбородок и подтянул его к шее, заняв оборонительную позицию. Я на мгновение сжал его локоть, испытывая признательность за то, что Фил защищает меня, несмотря на то, сколько всего я натворил. Выступил из-за его спины и приготовился бороться за свою жизнь. «Фауст, он демон?» Мужчина с кольцом-печаткой, как у Ниатинского, не снимал пальцев со спускового крючка, готовый пристрелить меня прямо на месте. «И да, и нет. Он человек с демоническими способностями». Грегор повернулся ко мне, по птичьи наклонив голову к правому плечу, будто оценивая добычу. «Выбирай, Дэниэль, или мы попытаемся тебя убить, или ты присягнешь ордену, выбрав путь искупления. Не буду отрицать, ты слишком ценен для контрамалум На лице кардинала не отражались эмоции, но в его словах мне слышалась тоска. «Ну как же?» Ведь я стал носителем силы лилит. Я ощутил пустоту, дыру в груди, которая разъедала мои внутренности, и что есть силы вонзил когти себе в ладони. Разве я смогу жить с чувством вины, со вкусом множества смертей на языке? Что бы ни выбрал, лилит это не вернет, как и жизни тех, кого я убил за время, проведенное в отеле. В голове всплыли слова демона «Послужи человечеству». Может в этом я найду свое призвание. Неотинский удовлетворенно кивнул, видимо поняв мой ответ без слов. Фил не двигался, пристально следя за каждым движением служителей. Обыскать отель. Все находки должны быть перемещены в тайный архив Ватикана. Я оскалился, зарычав. Чувствовал, как сила пульсирует в венах, посылая волны жара. Рот наполнился слюной, и мне до смерти захотелось попробовать на вкус глаза Неотинского. Дахштайн принадлежит мне. На ресепшене есть дарственная, подписанная Лилит. Хотите, чтобы я был с орденом, оставьте отелю его вещи. Особо ценные книги я скопирую и отдам сам. Кардинал, не ожидавший такого поворота, застыл тяжело дыша. Откашлившись, он растер и без того красную шею и обернулся на диван с телом Лилит, словно она могла подтвердить или опровергнуть мои слова. Пока мы говорили, служители методично вскрывали замки, распотрошив внутренности многочисленных ящиков ресепшена. Сир лежала под крышкой закрытого ноутбука. Мужчина с кольцом-печаткой протянул кардиналу тонкий конверт, подписанный моим именем. Неотинский провел пальцами по острым буквам, которые вывела рука рыжей, и неохотно протянул его мне. Затем он, поджав губы, вышел в холл, тихим голосом приказывая сворачивать погром. Руки дрожали, когда я вскрыл конверт. «Наверное, банально такое писать, но если ты читаешь письмо, то я мертва. Значит, мне удалось обрести свободу от служения и от той жизни, которую я вела. Демоническое в тебе, Дэниэль, никогда не уйдет. Придется научиться с этим жить. Храни Дахштайн, он важен, даже с закрытыми вратами. Книги в библиотеке помогут тебе многое понять». Ты, скорее всего, сейчас ненавидишь себя за все, что сделал. Ненавидишь меня и весь мир. Это пройдет. Спроси себя, почему у нас не может быть второго шанса? Разбитые жизни можно восстановить. Справедливость может восторжествовать. Разрушенные отношения могут возобновиться. Грехи могут быть искуплены, а ошибки исправлены. Мы все заслуживаем второго шанса. Нужно просто быть достаточно смелым, чтобы воспользоваться им. Я знаю, что ты именно такой. Прощай. Пес, не прогибайся под орден. Лучше создай свой. Лилит, первая из демонов ада. Я рассмеялся и вытер потный лоб сдерживаясь, чтобы не заорать в голос от злости, скомкал письмо, собираясь выбросить, но в последний момент засунул его в карман брюк. Три года спустя Прага, Дэн. Я встречал рассвет в принадлежащей ордену кофейне на берегу бурлящей Влтавы. Мне нравилась пропитанная запахами дымка утренней Праги, когда готические острые, как иглы шпили костелов, опутывала паутина тумана очертания улиц размытые словно видения впитывали в себя редкие машины и сонных прохожих время на границе двух миров людского и сверхъестественного казалось что именно сейчас промелькнет еврейский голем или цилиндр столетнего вампира который возвращается с охоты домой на Альшанское кладбище закрыл глаза вспоминая события последних лет бессменная глава контрамалум дал мне много подозревая, что он ненавидел меня в той же мере, в которой любил Лилит. Причина крылась в том, что я провел с первым демоном гораздо больше времени, чем он за всю свою долгую жизнь. Грегор Неотинский умер ровно через год, уйдя за той, кого любил больше долга, а на меня взвалили целый орден. Теперь я глава. Кардинал настоял на преемнике, силой надев мне на палец личную регалию. С тех пор на моей руке красовался перстень с папскими ключами, обвитыми змеями. Для меня символ означал, что добро всегда идет рука об руку со злом. Человеку и энсиа довольно легко перепутать сторону в зависимости от обстоятельств и побуждений. Энсиа. Латынь. Существа. Новое определение, единое для всех сверхъестественных видов, дал Дэниел Фауст, Второй глава Ордена контрамалу Из Фила Мицина все-таки получился идеальный хранитель. Моя правая рука. «Лучше поздно, чем никогда», — шутил он, скрывая горечь от того, кем я стал, за неизменной улыбкой. Благодаря Филиппу пришло понимание и принятие нового «я». Все это время я посвятил обучению. Много истории, языки, древние шифры и легенды, боевые искусства. Все, что могло пригодиться в охоте на мне подобных, в охоте на демонов. Жнецы, феры, люция сеяли зло, баланс которого мой орден стремился не нарушать. Я последовал совету лилит. Контрмалум сильно поменял вектор, полностью отколовшись от Ватикана, что оказалось довольно болезненно для главы Святой Церкви. Расстались мы почти врагами а учитывая то, что большая часть служителей лишилась колец и званий, покинув орден, недругами сделались и бывшие соратники. На их место пришли преданные мне люди и нелюди. Церковь в лице папы больше не могла быть в курсе событий сверхъестественного мира, став пережитком веры. Мой орден занял место третьей власти современного мира, потеснив Ватикан. «Дом Фауста стал моим полноценным жилищем». После реконструкции и капитального ремонта он заблестел новыми стеклами и истинным видом фасада, который имел еще при моем предке. Богемия снова, как и в далеком прошлом, правила балом в мире существ. Я считал, что в каждом из нас притаился монстр. обычная Homo sapiens иногда гораздо страшнее, чем Энсиа. На примерах Лилит, Фила и Наличном я понял, что не все сверхъестественное должно истребляться. Никакой охоты на ведьм. Мы можем мирно сосуществовать, если установить правила. Чернова и Хокс, как ни странно, изъявили желание примкнуть к обновленному ордену, и я не стал им препятствовать. Дженна открыла школу травников, пытаясь таким образом найти людей, в жилах которых текла бы ведьминская кровь. Она не теряла надежды собрать свой ковен. Илишка поселилась у Фила. Кажется, друг впервые в жизни был настроен на серьезное отношение. Дахштайн я сделал пристанищем для тех, кто хотел жить в мире, кто шел против устоявшихся порядков своей стаи, клана или гнезда, приняв решение не вредить людям. Любой нси мог прийти туда и получить кровь, пищу и помощь, если в ней нуждался. Управляющим отеля я назначил мистера Функа, который, как ни странно, получил обратно свои воспоминания и присягнул мне на верность. Дахштайн претерпел некоторые изменения. Возле парадных дверей Функ посадил по австрийской традиции грушу. Дерево обнимало ветвями стены, будто хотелось держать все то зло, что поселилось внутри здания. Моя ба объявилась, едва я вернулся в Прагу. Дом Фауста ей не нравился — Она захотела осесть в Дахштайне, чтобы контролировать мистера Функа. Их пара постоянно по-стариковски брюжащих приятелей вызывала у меня улыбку. Отель оказался в надежных руках. Я жил на две страны, приезжая в Австрию каждые выходные, благо от Праги на машине на полной скорости мчатся всего 5 часов. Документы на своего черного мустанга Лилит также успела переписать на меня. Я часто думал о ней... Какой она была со мной? Настоящей или полностью подчиненной воле Фера Люция? Самым главным вопросом, который занимал меня, был, где рыжая сейчас? Точно не в аду. Я остался демоном, но в то же время был человеком. Вернее, сила Лилит дала мне бессмертие, неуязвимость, физическую силу. Однако остались и жажда убийств, и голод, когда я смотрел в глаза людей, носивших на себе пятна гнили. Человеческая совесть, воля и чувство вины держали меня на коротком поводке, больше не позволяя сорваться. «Пан Фауст!» — позвал меня помощник, оторвав от воспоминаний. «Машина готова, можем ехать к замку». «Говоришь, замок гоузко, хмурился я. «Неотинский все-таки приобрел замок». «От имени ордена я передал Гаузку во владение Чешской республики. Нам он ни к чему, врата дважды никогда не открывались в одном и том же месте. Рядом с замком в поселке Блатце начали пропадать люди, местные жители были напуганы, а полиция не нашла ни следов преступников, ни тел. Да, там были врата в средние века, сам замок построен вокруг глубокой пропасти» уверенно докладывал парень, думая, что я не знал о Гаусске. «Сколько там пропало без вести?» — уточнил я на планшете, просматривая карту местности. «Шесть человек за последнюю неделю». Я рассеянно кивнул. Мне нужно было в замок совсем по другой причине, о которой помощнику не полагалось знать. Именно число шесть указало мне направление. Приехав к подножию, я отправил парня с бесполезным поручением, а сам остался в машине — вписав ее в пентаграмму и начертив охранный круг. «На всякий случай. Если Фил прав, то меня не заставят ждать». После смерти Лилит, друг, повинился в краже креста Сергея. «Он открывает тяжелую старинную шкатулку, которую, я надеюсь, ты нашел вместе с гримуарами предка», сказал мне тогда Фил. «Она не принадлежит Фаусту, Дэн». «Что в ней?» «Я достал из тайника свое наследие, а друг — крест». Он поднес его к шкатулке и сунул в неприметную щель, которая оказалась замочной скважиной. Щелкнул замок, и перед глазами предстала книга с обложкой из вулканического камня и страницами из человеческой кожи. — Не советую листать ее, Дэн, — предостерег Фил. — Я должен отдать дневник законному владельцу. Я у него в долгу и хочу вернуть эту вещь в уплату. В тот день я узнал о демоне Роуле, заключающем сделки по вызову. Демон Перегрёздков, который помог другу остаться незамеченным в аду, пока тот ждал момента моего рождения, чтобы воплотиться на земле. Я рассчитывал на информацию в обмен на его дневник. Фил не знал, куда попадали демоны после смерти, и о небытие, которое упомянуло Лилит, за три года я так ничего и не выяснил. «Я слышал, ты меня искал, Фауст. Желаешь прогуляться в ад?» Томный голос раздался в двух шагах от меня, отчего я непроизвольно вздрогнул и подобрался. Я ждал гостя, сидя за рулем с открытой дверью. На подстаканнике лежал заряженный арбалет, на котором были нарисованы демонические печати. Высокий, мускулистый мужчина, явившийся к пентаграмме, был одет в строгий бордовый костюм с галстуком-бабочкой. Его полные губы глумливо кривились, а взгляд желтых глаз похотливо прошелся от моего лица к промежности, заставив на мгновение стушеваться. «Хочу вернуть тебе дневник». «Уверен, это не все, чего ты хочешь». Облизнув губы, раздвоенным языком проворковал он. «Мне нужна информация о небытии, и можно ли вернуть оттуда демона». Роули захлопал в ладоши и засмеялся, показывая белые треугольные клыки, словно услышал самую уморительную шутку. Он прикрыл раскосые, как у кошки, глаза с вытянутым вертикальным зрачком. — Ты сначала с богеми разберись, — сварливо посоветовал он. Я вышел из машины, но не из защитного круга. Засунул руки в карманы штанов и открыто встретил его взгляд. — С богемией все в порядке. — убежденно отбил я. — Уверен, кое-что назревает, и Вильгельм Рот скоро окажется в самое гуще событий. Тебе нужно будет вмешаться. Я потер подбородок, быстро обдумывая его слова. О мистере Роте, как ни искал, я ничего не смог найти. Словно вампиров никогда не существовало никаких записей или упоминаний. Я начал подозревать, что все знания о них специально полностью уничтожили. Ощущая, как сердце стучит где-то в глотке, я облизал пересохшие губы, сделал пару шагов и выбрался за пределы пентаграммы. Заключим сделку. Конец. Читал Владимир Авор.